Глава 4. Декабрь въехал в город, щедро одаривая пространство снегом, и как-то сразу стало по-зимнему радостно, и рождественские вихри понесли везде новогоднее настроение, хотя до наступления Нового года оставалось чуть меньше месяца. Но коммерческий привкус праздника уже сновал от магазинка к магазину, качался на гирляндах, отражался в огромных блестящих шарах и маршировал с десантом Дедов Морозов. Но для Норы Одно утро было темнее другого, и ей совсем не хотелось пребывать в том состоянии счастья, которое она по необходимости соблюдала каждый год. Она попыталась обратиться к ещё нескольким знакомым, но результат был везде один и тот же. В голове вообще не складывался никакой план, там было пусто, такая оглушающая звенящая бездна, которая лишала сил. И, видимо, встречу следующего года она так и проведёт, блуждая в темноте по колечению достоинства. Вдруг Норе мучительно захотелось поехать в свой магазин. Обычно перед наступлением праздников она проводила там всё время, пока не добивалась идеального лоска, пока не была уверена в том, что клиенты будут не просто довольны, а будут в полном восторге. И в конце концов, не выставить же они её на улицу. Тарас вряд ли там появляется, потому что и в прежние времена он приезжал крайне редко. А что ему делать сейчас в силуэте? Нору очень воодушевили её мысли. Женщина даже немного повеселела, и быстро собравшись, она уже мчалась в сторону офиса. Парковка была заполнена машинами, в витринах блестела мишура, но Нору огорчило то, что слишком много золотого цвета. Она всегда старалась соблюдать баланс, а сейчас витрины были явно перегружены. Но это не испортило настроение, а только добавило оптимизма. Сейчас она всё сама быстро исправит, а потом, глядишь, и ситуация с Старасом окажется не такой уж безвыходной. Может быть, удастся всё отрегулировать мирно. Он как никак бизнесмен, а Селоид прибыльный проект. Нора с улыбкой переступила порог своего магазина, и к ней сразу же подлетела какая-то незнакомая девица и залопатала о том, как они рады видеть её, но старшая продавщица немедленно прервала этот поток жизнелюбия и, улыбнувшись Норе, пригласила в дальний угол зала. Нора увидела тревогу в глазах женщины и огляделась. Ей сразу стало как-то нехорошо. Золотой перегрос был не только в витринах, Откуда-то в её стильном бутике взяли зеркала в золотых рамах в пол, появились странные бархатные кресла, и почему-то лежали розовые лепестки. Всё это совершенно не сочеталось с общей концепцией силуэта. Было аляповато и безвкусно. "Что это?" нахмурилась Нора. "Вы же понимаете, от меня мало что зависит. Это всё, продавщица запнулась о слово. Новая директор сказала так сделать. Мы подчинились. Да и девочек почти всех заменили." Я последнюю неделю дорабатываю. В подтверждении слов женщины в зал влетела девица, которая передвигалась со скоростью урагана, а за ней шествовали грузчики с какими-то огромными кактусами в катках, предметом подозрительно похожим на аквариум и другими пакетами, замотанными чёрной стрэтч-плёнкой. Так, давайте быстрее. Скоро Новый год, а у нас ничего не готово. Девица остановилась посреди зала, широко расставив ноги и приняла задумчивую позу. Её волосы медного оттенка были убраны под ярко-сиреневый шарф, а длинное модельное тело обтягивал белый брючный костюм. Нора стояла в растерянности. Она не могла понять, кто эта женщина и почему она распоряжается здесь. "Это кто?" обратилась она к продавщице. "Директор, главный стилист и модельер", с выдохом сказала женщина. "Это Маргарита Рымникова. Ну, помните, она ведущей моделью была в прошлой коллекции". Только в эту минуту до Норы дошло, что сейчас перед ней стоит любовница Тараса, которая, по видимому, заняла Нори на место не только в постели, но и в силуэте. Маргоша, ты скоро? ворвался в ее затуманенное событиями сознание голос Тараса, а вслед за этим появился и он сам. Мужчина вошел легкой походкой, обнял девицу за талию и спросил: "Ты когда освободишься?". "Ну я только начала", капризно протянула она. "Ну в принципе это все можете и подождать. Сейчас я дам указание персоналу и поедем". "Эй!" крикнула на старшему продавцу, и женщина уже привычно подсказала: "Лидия Валентиновна". "Да, точно. Значит, проследите, чтобы всё аккуратно расставили. Я сейчас девочку пришлю, она помощницей моей будет, она всё скажет, как сделать". Она вдруг сосредоточила свой взгляд на Норе. "Добрый вечер". Женщина в ответ покивала и перевела взгляд на Тараса, который, услышав странный тон Маргариты, оторвался от телефона. "О, Норик. Заскочила что-нибудь прикупить перед праздником?" Он улыбался, но в его глазах плескалось целое море стали. "Нет, просто посмотреть". Нора даже не знала, что ответить. "А, ну смотри. Правда, Маргоша здесь всё красиво устроила". Он впирил свой острый взгляд в Нору. "Нет, всё отвратительно и кричаще", спокойно сказала Нора. "И если ты такой осёл, что из-за юбки пустишь по ветру силуэт, то тебе стоит задуматься, что сейчас руководит тобой. Ты всегда был рассудительным мужчиной". Но в определённом возрасте, видимо, срабатывает пословица о том, что без вред-ро. Нора повернулась к продавщице, Леди Валентиновна. Я прошу прощения за этот вынужденный концерт, и всего вам доброго. Мне было приятно с вами работать. Нора вышла в шуршащей тишине, и только стук её каблуков сопровождал женщину. Ей казалось, что внутри что-то застыло, как каменным изваянием. Ей было нестерпимо холодно, и даже включённая на полную мощность печка в машине не помогла согреться. Вдруг на экране телефона возникло имя Тараса. Я слушаю, сказала Нора. Норик, я хочу пригласить тебя на ежегодный новогодний банкет. Ты сама понимаешь, появиться там без супруги я не могу. Тарас сделал паузу. И? Да вот думаю, насколько далеко от тебя послать, тихо сказала Нора. Странно, а я думал, ты хочешь увидеться с Анюткой. Она послезавтра прилетает на неделю, правда, в сам новый год уедет к моим родителям, но ты могла бы провести время с дочерью. Какая ты скотина, Нора замолчала. Это моя дочь. И моя тоже. Тарас рассмеялся и сказал куда-то в сторону: "Марко, прекрати". Нора: "Ну давай, быстрее думай, а то у меня дела". Маргоша пришла. Нора вздохнула. Тарас прекрасно знал, что Нора не допустит того, чтобы Аня увидела их размолвку. "Пришли мне время, дату и адрес". "Нора, это будет завтра, я в 8 за тобой заеду. Ты где живёшь-то?" "Погоди, Он снова с Кентом разговаривал, и голос его слышался издалека. "Маргоша, давай быстрее. Ну что, куда за тобой заехать?" "К Нике", устало промолвила женщина. "Но потом ты же понимаешь, тебе придётся пожить дома целую неделю и изображать тихое семейное счастье. Зачем травмировать ребёнка?" Он помолчал. "Я же не могу показать ей тётю Маргошу и сказать, что теперь это её мама". Он заржал в полный голос и повесил трубку. Нору заколотило изнутри. И она просто вцепилась в руль, чтобы руки не тряслось, и припарковала машину. Она прекрасно понимала, что если откажется сейчас, то Тарас оставит ее и без дочери. Ему все равно на чувства ребенка, но это его казырная карта, которую он будет держать в рукаве так долго, как только сможет. Нора тихо заплакала. Ей придется целую неделю провести с ним в одном доме и даже в одной постели. Снова зазвонил телефон, и Нора с удивлением посмотрела на незнакомый номер. Я слушаю. Здравствуйте, Нора, это Карманов. Услышала она знакомый голос. Добрый день, Сергей Алексеевич. Нора устало потёрла лицо. Я думаю, что не смогу помочь, если у вас вопросы по нашему. Нора запнулась. По предприятию Силуэт. Нет, у меня нет вопросов. Я же перевёлся в другой отдел, я вам говорил. Да, точно, как же я могла забыть. Нора начала раздражаться. Хотел пригласить вас выпить чаю, если вы не против, сказал Карманов. Сергей Алексеевич, не думаю, что в ближайшем обозримом будущем у меня будет хоть минута свободного времени, чтобы пить чай, кофе или что-то ещё. Последние слова Нора буквально прокричала, бросила телефон в сторону и упала лицом на сложенные руки, сотрясаясь в рыданиях. Ник исходила на очередное собеседование, её сразу же взяли на работу, но когда она вышла из кабинета и мимо пронеслась толпа вещающих школьников, женщина вдруг остановилась. Она поняла, что пошла наниматься на работу исключительно по инерции, и ей совершенно не хочется возвращаться в стены школы. Сейчас в данную минуту она свободна, но стоит переступить через себя, снова клетка повседневности захлопнется. Ника долго стояла в коридоре, даже когда прозвенел звонок, она не могла сдвинуться с места. Конечно, ей было страшно, очень страшно менять давно проторенный путь, но оставаться на нём было невыносимо. За последнее время у неё произошло столько событий в жизни, сколько не было за последние 10 лет. Причём жизнь это не книга или фильм. Её нельзя перемотать на любимый момент и начать всё заново. Женщина выдохнула и вернулась в кабинет завуча. Вы что-то забыли? воззрелаs на неё строгая дама в больших очках. Нет, просто хотела предупредить, что не буду у вас работать. Ника помялась у входа. Вот как? Женщина некрасиво искривила губы. "На безусловно жаль потерять такого педагога, как вы, даже несмотря на ваше препирательство в прошлой школе. Но от вашего директора бегут все. Очень требовательный мужчина", как-то странно понизив голос, заговорщически произнесла дама. "Ой, ну что вы? Он просто очень одинокий человек, которому никто не смог разъяснить, что нельзя бездарно тратить свою жизнь исключительно на скандалы". Ник развернулась. "Всего доброго". Куда же вас перемонили, в тридцать третью гимназию?" сложив руки под подбородком, спросила Завуч. "Нет", Ника остановилась на пороге. "В моделе пойду, решила сделать карьеру". Ника быстро ретировалась в коридор. Она поняла, что сейчас рассмеётся в голос, потому что у Завучи не только вытянулось лицо, но и отвалилась челюсть. После такого фееричного заявления Ника вдруг ощутила вкус свободы. Она буквально вылетела из школы, жадно пила холодный воздух, кружилась по кашла, улыбалась всем прохожим, и её сердце пело. Вот ведь ещё не Новый год, а уже пьяные шатаются, услышала она осуждающий шёпот старушки, которая прошла мимо неё. И Ника подумала, что она действительно чувствует себя так, словно внутри кружат миллионы пузырьков счастья. Она добежала до дома, влетела в квартиру и стала напевать. Зайдя в комнату, Она услышала хруст под ногой и поняла, что раздавила телефон Норы. Потом перевела взгляд на подругу, лежащую на диване. "Нора, ты чего?" Ровное дыхание женщины и посапывание говорили о том, что она спала. Ника с удивлением огляделась, потому что Нора бухнулась на диван прямо в шубе, а сапоги валялись рядом. Пожав плечами, она аккуратно прикрыла дверь и вышла на кухню, обозрев пустой холодильник. Она подумала о том, что стоит сбегать за продуктами, потому что ей необходимо было как-то знать, чему провести этот первый в ее жизни день без работы. Ника даже не помнила, как это жить праздно. Музыке она училась с шести лет, а это значит, что работала она с самого детства. Концерты, репетиции, домашние задания и когда все дети бегали во дворе, Ника прилежно вырисовывала на инструменте гаммы. И все это для того, чтобы теперь слушать, какой я моральный урод. Тихо сказала она сама себе и замерла. Ника услышала в дверях поворот ключа. Она тихо вышла в коридор, и встала рядом с дверью в маленький простенок. Ника точно знала, что это снова Вадим. Стас вообще не брал ключи. Бывший муж, не разглядев в полумраке стоящую Нику, бесшумно зашёл, переступил порог и стал убирать ключи в карман. Ника же резко включила свет и ловко перехватила связку. Дура, что ли, так пугать? Ох, ну, мужчина. Спасибо, что занёс запасные ключи. Нико встала прямо перед ним. Надеюсь, ты дубликат не сделал? Ты вообще на работе должна быть. С какой-то претензией сказал Вадим, показывая сумки с продуктами. Я ужин хотел сделать, порадовать тебя. Я просто так не уйду. Я намерен остаться. С ярой и решимостью сказал он. И вдруг Вадим увидел, как Ника на глазах переменилась. В ее глазах появилась ласка. Она как-то по-хорошему улыбнулась и прижала руки к груди. Спасибо. Ты такой милый. Ника отступила на шаг и взяла пакеты. Правда? Хотел меня порадовать? Да. Вадим выдохнул. Ника, прости меня. Вадим пошарил под курткой и вытащил оттуда какую-то задохнувшуюся в целлофановом пакете хризантем. Это вот тебе. Спасибо. Ника покачала головой и, поставив сумки на пол, взяла цветок. Вадик, сон, с моей вынеси ведро, а я пока продукты достану, а то пахнет на кухне неприятно. Ты же любишь готовить в чистоте. Никуша, сейчас я быстро, давай ведро. Никаs бегла за мусорным ведром и вручила его сияющему улыбкой Вадиму. Никуш, я быстро. Ты только курицу не трогай. Я по своему фирменному сделаю, сказал он, оборачиваясь к ней. Конечно, Вадим, конечно. Ника захлопнула за ним дверь, переменилась в лице и постучала себя по голове. Дебил. Она глянула на сетки. Вот и отлично. Хоть в магазин идти не надо. Женщина раскрыла одну сетку и вытащила оттуда бутылку. О, даже шампанское. Разложив продукты, Ника включила духовку и принялась начинять курицу чесноком. Через несколько минут в дверь раздался звонок. Женщина вздохнула и, поставив птицу готовиться, подошла к двери. "Кто там?" спросила Ника. "Милая, это Вадик", послышался слащавый голос. "Чего тебе надо?" внутренне веселясь, спросила Ника. "Как это? Я мусор вынесу". протянул он, и потом ему было понятно, что Вадим ещё не понял весь коварный замысел бывшей супруги. И что? Ну, спасибо тебе. А ужин, проговорил сбитый с толку мужчина и тихонько поскрёб дверь. Открой, пожалуйста. И что? Вадик, ты совсем не в себе? За то, что ты мусор вынес, я должна тебя ужином кормить? Иди отсюда, ответила Ника, подавясь от смеха. Но Ника донёс раздираный голос: "Клубника, иди, говорю, и ведро оставь, а то я в полицию напишу, что ты его спёр". Вадим почему-то больше всего в своей жизни боялся органов правопорядка, хотя не совершал никогда и мелких правонарушений. Он даже улицу переходил в положенном месте и исключительно на зелёный свет. Но всё равно, упоминание полиции всегда вводило его в ступор. За дверью затихли, потом Оппл что-то ударилась и послышался сдавленный голос. Дура. Не согласна. Была дурой, пока с тобой жила, резюмировала Ника, потом глянула в глазок, быстро распахнула дверь, схватила ведро и снова заперлась в квартире. Стас ехал на встречу с новым заказчиком. Его настроение в последнее время нельзя было назвать радостным. Ему приходилось нелегко, потому что он каждый день видел нору но тот разговор в далеких землях о веянных морским воздухом он помнил хорошо мужчины прекрасно отличают интонации женщины в слове нет когда четко слышны нет но ты можешь попробовать привлечь мое внимание или нет которая звучит как ультиматум Стас припарковал машину и прошел под входной аркой он спустился в полутемное огромное помещение и погрузился в дневную жизнь ночного бара До открытия было далеко, и бармены приводили в порядок полки со спиртным, натирали бокалы, меняли пивные кеги и вяло о чём-то переругивались. Парочка официанток накрывала столы в отдельном зале, а на сцене музыкант наигрывал мелодию на гитаре, разминая пальцы, пока остальные настраивали аппаратуру. Стас: "Хай!" поприветствовал молодого человека, мужчина с аккуратной бородой. "Я Симон. Как сам, бро?" Он шлёпнул стаса по протянутой руке и пригласил за стол. Кофе или покрепче? Латте. One moment. Девочки, попросите Костю сделать латте, крикнул он официанткам, хотя Костя за стойкой всё услышал и сам. Слушай, значит, мы хотим здесь сделать такой масштаб, поэтому сейчас кроим пространство по-новому. Это должно быть грандиозно, но есть загвоздка. Нам нужны непременно тканевые абажуры, мадам нашего главного человека так решила. Подумаем Но я должен взглянуть на общую концепцию будущих интерьеров. Погоди минуту, бро, мне надо номер отсмотреть. Со сцены послышалась музыка, и по залу поплыл низкий женский голос. Голос шептал, лился искрами перекатов, завораживал нотами. Стас обернулся и увидел за шторину светом сапфира женскую фигуру. Девушка просто сидела на стуле и пела. Потом вскочила, стул полетел в сторону, музыка стала ритмичнее и к ней присоединилась подтанцовка. Все вместе они двигались чётко, слаженно и быстро. Стоп, сказала певица, и музыка оборвалась. Всем стоп. Олег, подтяни басы, не дотягиваешь. Наташа, ты ноги будешь подбирать. Девочки, мы месяц репетируем, а вы никак не можете выучить простое движение. Я же не прошу вас сделать так. Девушка уцепилась за пилон, сделала какое-то невероятно сложное сальто и приземлилась на шпагат. Вот это сложно, а подпрыгивать ногами так-то вообще просто. Ладно, давайте прервёмся. Точнее, у меня перерыв, а вы порепетируйте. Девушка спрыгнула со сцены и пошла по направлению их столика. Костя, сделай мне чай с облепихой, крикнула она бармену и направилась к столику, где сидел Стас. Симон, я следующую подтанцовку буду набирать сама. Я этот номер несколько месяцев выстраивала по шагу, а эти квочки, которых ты привел, вообще не алё. И тут к знакомому голосу девушки прибавилось и знакомое лицо. Геля? только и смог произнести поражённый Стас. Ядрёный лапец, как говорила моя бабушка. Ты здесь откуда? Геля упёрла ладони в стол и нависла над Стасом. Стас смотрел на Гэлю по-новому. Он поразился, как изменилась девушка. Перед ним стояла красивая и уверенная в себе женщина, которая чётко знала, чего она хочет. Это было лицо прежней Гэли, но перед ним была совершенно другая девушка. Геля, зайки, петись. Симон улыбнулся. А квочка это кто? Тебе не понять, дитя городских трущоб. Симон, иди и поговори с ними, а то я их выкину. Всё, не пылай, сейчас будет. После того, как их покинул управляющий баром Стас, спросил: "Геля, может, ты мне хоть что-то объяснишь? Люди за одну минуту так не меняются. А ты поверь в чудеса", рассмеялась она. Прости, Стас, просто какое-то время мне пришлось с тобой попользоваться. Нет, ты классный, милый, но поверь, у меня есть цель в жизни, и я иду к ней. Но так же у меня есть папа. С ним ты знаком. Да уж. Стас чуть распустил воротник, вспомнив близкое знакомство папиных рук с его шеей. Я бевица, но мой папа, конечно, этот факт даже рассматривать не хочет. Каждый полгода он в своём бывшем войске находит мне кадрового офицера. Отличного такого рубаху парня, который безусловно счастлив на мне жениться, но в мои планы, как ты сам понимаешь, не входит ведение домашнего хозяйства и производство внуков для моих родителей. Вот и кручусь как могу. Геля пожала плечами. Как только на горизонте маячит очередной жених, я срочно влюбляюсь до безумия. Офицер отбывает в небытие, и какое-то время я могу жить спокойно. Потом папа начинает поговаривать о свадьбе, но Геля подмигнула. Ты не по наслышке знаешь, что Гели может кого угодно довести до приступа, но только не до алтаря. Даже злиться на тебя не могу. Усмехнулся Стас. А если бы я не успел съехать, пришлось бы жениться? Да ты что? Гели махнул рукой. Это в мои планы точно не входило. Ладно, рада была повидаться, мне работать пора. Не держи зла, все во имя искусства. Гели ушла на сцену, через минуту в зал снова хлынул ее голос, перевитый яркими нотами музыки. Как только отошла Геля, к Стасу подошел управляющий. Бро, прости Вилы, бегу, но масштабы ты видел, остальное на облаке и со збони, окейно? Стас вышел на улицу, вдохнул полной грудью и ему почему-то хотелось улыбаться. И вот до сих пор коробило то, как он исчез, но теперь он вроде как был чист перед своей совестью. Ника при танцевывая готовила ужин. Она напевала веселый мотивчик. В такт этому стругала овощи и иногда проветривала курицу. Через некоторое время, укутавшись в кофту, из комнаты вышла Нора. Привет. Что-то весёлая такая. На работу приняли? Нора взяла кусок огурца и устроилась на подоконнике. Ага, Ника подмигнула подруге. Поздравляю, престно сказала Нора. Но я отказалась. Это в смысле? Нора даже слегка оживилась, потому что слова отказалась в лексиконе её подруги до сих пор не было. Всё, Нора, я устала. Ника показала подруге бутылку шампанского. Я хочу поменять свою жизнь, понимаешь? Хочу начать всё с чистого листа. Смотри, ты уже в магазин сбегала. У Норы не было ни сил, ни желания что-то праздновать, но перекладывать своё настроение на плечи Ники было и нельзя. Нет, это Вадик позаботился. Ника звякнула бокалами. Ника, прости, у меня был чёртовски сложный день, а завтра будет вообще ад. Так что попроси, объясни. Ника в красках рассказала историю появления продуктов на ужин, и когда пришел Стас, подруги уже во все веселились. Вы, как я погляжу, уже готовитесь к главной ночи в году, спросил он. Кстати, девчонки, что вам дарить? Мне новый дверной замок, утвердительно сказала Ника. Если он еще раз переползет, то я не выдержу. Телефон Ники отозвался трелью. Женщина удивленно взглянула на экран и включила громкую связь. Некуша, привет, это Лара. Ты не занята? Можешь говорить? Сладко пропела Лариса. Что хочешь? безцветным тоном ответила Ника. Никуша, я не знаю, что делать. Вадим очень сложный человек, и ещё мне невыносимо постоянно общаться с его мамой. Лариса, мне, конечно, безумно интересны подробности твоей личной жизни, но как-то совсем нет желания разговаривать с тобой. Пожала плечами Ника. Так нельзя, дорогая, нужно отпускать то, что уходит. Офигеть. Да оно как-то ушло, не спросив у меня разрешения. Лар, короче, чего тебе надо? Мне нужен совет, как вести себя с Вадимом, твёрдо сказала женщина. Подруга, а ты ничего не перепутала? неожиданно в разговор вступила Нора. Ты за спиной подруги, плечо которой всегда служило для тебя опорой, проверяла на прочность её брак. Ты сама увела мужика, а теперь ещё и советы спрашиваешь? Лара, ты с головой своей давно советовалась, Нора нависла над телефоном. Нора, это личный разговор. Даже взвизгнула Лариса, потому что отлично знала характер Норы. Значит так, если ты ещё раз наберёшь этот номер или появишься в жизни Ники, я лично примусь за разрушение твоей жизни. Поверь, у меня достаточно для этого сил и времени. Нора усмехнулась. И попроси Вадима перестать таскаться сюда, иначе в следующий раз я его лично сдам в полицию. Ты всё ясно услышала. Короткий гудок и погасший экран возвестили о том, что разговор окончен. Но звонок в дверь сказал, что кто-то снова пришел в гости. Оживленненько у вас, проворчал Стас и пошел открывать. Через минуту он вернулся и сделал шаг в сторону. Нора, закутанная в старый Никин халат и сидевшая на подоконнике, чуть не свалилась оттуда от удивления, потому что на пороге стоял Карманов. Сергей Алексеевич, здравствуйте, Нора. Услышал, что вы плачете, и не смог не найти вас. А телефон ваш выключен. Ника улыбнулась и виновато сказала: "Ах да". Нор, я, кажется, немного наступила на твой мобильник. Женщина протянула на руке полностью растерзанный телефон. Ника, немного это когда стекло треснуло, а не сам аппарат в мясо. Стас схватился за голову. Ладно. Я Стас, брат Ники. Он протянул руку Карманову. Девочки, давайте на стол что ли накроем. Я так есть хочу, просто сил нет. Как вы меня нашли? Нор всё ещё смотрела на Карманова распахнутыми от удивления глазами. Позвольте, я сохраню свои маленькие профессиональные секреты. Стойте, стойте. Он легко перехватил нож из руки Ники. Вы неверно делаете надрезы. Если ввести нож под углом и немного загнуть, то весь сок будет оставаться внутри. И чеснок лучше раздавить и смешать с прованскими травами. Я позволил себе принести алкоголь. Он стоит в коридоре. Стас, я думаю, дамам можно налить по бокалу и отпустить их поболтать, а мы с вами и правда накроем на стол. Нора и Ника молча переглянулись, взяли пенистый напиток и удалились. После того, как они присели на диван, Ника посмотрела на Нору. "Это кто?" тихо спросила Ника. "Налоговый инспектор", в тон ей ответила Нора. "О чём он припёрся? По-моему, он меня клеит". Только что дошло. На Нору снизошло озарение. "Ты себя слышишь, предприниматель фигов? Должно быть наоборот вроде, чтобы проверка гладко прошла". Ника Притворно возмутилась Нора. Но если честно, я вообще плохо понимаю, что происходит, а завтра мне придётся с Старасом пойти на вечеринку. А, это на ту шикарную, которую устраивает его контора? Ника покачала головой. Да, есть от чего впасть в отчаянье. Иди ты, Ника. Нет, твёрдо сказала женщина. Я, можно сказать, с боем отвоевала продукты на ужин, да и на твоего нового сужного охота поглядеть, так что я, пожалуй, останусь. Одруги рассхохотались, но вдруг двери распахнулись, мужчины ловко раздвинули обеденный стол и стали вносить закуски. Нас минут 15 не было, когда вы всё это сделать успели. Ника смотрела, как стремительно по столу разбегаются салаты, увесистая тарелка с мясным рулетом, мисочка с яркими и сладко пахнущими маслинами и ещё какие-то вкусности. Я позволил себе кое-что захватить из дома. Кулинария моя страсть, кратко сказал Сергей, не переставая сервировать. Нора впервые увидела, как Карманов улыбнулся. Налоговый инспектор оказался душой компании. После выпитого вина у него стали пунцовыми кончики ушей, и он много шутил, пересыпал свою речь историческими фактами и ярко спорил о политике. Нора даже на мгновение залюбовалась его манерой говорить, держать голову и улыбаться. Вдруг у неё зазвонил телефон. "Да, Тарас". Нора вышла на кухню. "И что? Когда тебя ждать?" Сонно проговорил он. Уж точно не сегодня, отрезала женщина. Я приеду только тогда, когда в твоей квартире будет моя дочь. Женщина резко нажала на кнопку отбоя и так и осталась стоять. Она представляла, какие унижения приготовил ей Тарас. Он будет издеваться над ней всё то время, пока Аня будет дома. Вдруг Нора почувствовала, что у неё из рук выскальзывает телефон. Она обернулась и увидела Карманова, берущего её мобильник. Сергей положил мобильный на подоконник и, взяв её руку в свою, поцеловал. "Я ещё замужем", ляпнула Нора, сама не понимая зачем. "Это же теперь просто формальность. Я всё узнал. Не люблю жанр трагической комедии", шёпотом сказал он и убрал с лица женщины светлую прядь волос. Нора посмотрела на него и ей хотелось задать вопрос, но он лишь взял её за плечи и смотрел на её лицо. Они так молча и стояли в полумраке кухни. Мужчина ласкал взглядом её лицо, а она ощущала какую-то исходящую скрытую силу от этого человека, и у неё бешено колотилось сердце. Она давно не чувствовала себя такой защищённой. Стас молча сидел за столом, и ему со своего места был отлично виден тот участок кухни, где на фоне тёмного окна лунный свет рисовал два силуэта. Мужчина залпом допил из своего бокала, чмокнул сестру и молча покинул квартиру. Мучительная головная боль почему-то представлялась в виде большой ржавой пружины, которая скрипела при любом движении. Стас открыл глаза и не сразу понял, где находится. Он сел на кровати и задумался. Мужчина пытался вспомнить, каким образом он попал в свою старую съёмную квартиру. Но отголоски вчерашнего вечера заканчивались только на бесчисленном количестве рюмок со спиртным и отдавались отвратительным похмельем. Он повалился на кровать и вдруг почувствовал, что на кого-то упал, а после услышал сдавленный крик из-под одеяла. Мужчина подскочил и аккуратно откинув полог, увидел светлую макушку, а потом и один гелен глаз, который злобно на него смотрел. Привет. Мужчина вообще перестал понимать, что происходит. Доброе утро, врачн сказала она. Геля, как мы здесь оказались? Пить надо меньше. Врасти я обычно не такой, как вчера. Закончила за него девушка. Я это триста раз уже слышала и про нору твою и так далее. Можно этот плач оставить хотя бы на сегодняшнее утро. Прости, Ста с огляделся. Как мы сюда попали? Очень просто. Гелли не открывая глаз сразу выдала краткую сводку вчерашнего вечера. Ты завалился к нам в бар, орал караоке, потом сказал мне, что очень хочешь, чтобы я поехала с тобой. А сюда ты мы как попали? Не понимающий мотал головой мужчина. Девушка села в кровати и посмотрела на него. Сначала свари мне кофе, а потом я тебе все расскажу. И поверь, это будет увлекательно. Стас умоляюще посмотрел на нее, но девушка была непреклонна. Послушай, рыцарь в сияющих доспехах, я пол ночи выращивала твою израненную душу, и тебе было совершенно пофиг, что я спать хочу, так что сейчас, она сощурила глаза, я хочу кофе. Но я думаю, здесь нет кофе, придется убежать в кондитерскую. Отлично, захвати тогда еще и крассан. Девушка нырнула под одеяло и укрылась за головой. Стасу ничего не оставалось делать, как только подчиниться. Он быстро накинул на себя джинсы и свитер и, схватив кошелек, побежал на улицу. Возвращаясь, он встретился с соседями, которые почему-то странно прижались к стене, когда он проходил мимо. Ворвавшись в квартиру, он присел возле задремавшей Гели и на секунду даже залюбовался спящей красоткой. Геля, просыпайся! Я бодра и весела, вяло проговорила девушка. Поставь на тумбочку. А дальше-то что было? Как в квартиру мы вошли? Ты сказал, у тебя ключи есть. Потом звонил в 4:00 утра хозяйке и орал, что ты снова въезжаешь. Господи, как стыдно, Стас уронил лицо в ладони. Не, это не стыдно. Стыдно было выкидывать отсюда квартиранта, который только вечером въехал. Вот это да, Геля открыла глаза. Что я сделал? Ну, для начала ты очень тихо зашёл в квартиру, копируя меня. Потом лёг рядом с этим мужиком на кровать. Геля сделала паузу. Как же эпично он орал, когда нащупал выключатель и увидел сначала твою довольную рожу, потом меня. Он, наверное, секунд за 15 собрал все свои шмотки и свалил. Какой ужас. Глаза Стаса становились всё шире и шире. Это ещё не самый ужас. Ты потом пошёл здороваться с соседями. Геля села в кровати. Ты обнимался с этими несчастными сонными людьми как с родными, ты плакал и признавался им в любви и говорил, что очень скучал. Я же их даже не знаю. Теперь понятно, почему они от меня шарахались сейчас. Зато они тебя теперь очень хорошо узнали. Геля встала с кровати и пошла по направлению к душу. Она остановилась. Ах, да. Ты и мне вчера в любви признался. Она махнула рукой. Естественно, я твои слова не восприняла всерьёз. Говорю это, потому что ты вчера всё записал на телефон и призывал в свидетели всех соседей. Ладно, я в душ. У меня скоро репетиция, пора бежать. Капец, сказал Стас сам себе и стянув с кровати одеяло, накрылся с головой.